Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе. Он, как послушный раб, покоряется самому малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные,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 В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.